Да и на воле ничего хорошего меня не ждало, это только новичок, который первый раз сидит, тот волю ждет до дни, считает, и кажется ему это воля чем-то светлым, солнечным и недостижимым. Я-то сидел уже четвертый раз и знал, что нет большего разочарования в жизни, чем освобождение из тюрьмы. Знал я также, что больше года мне на этой проклятой воле никогда не удавалось Продержаться и никогда не удастся, потому что причины, которые загнали меня в тюрьму в первый раз, загоняют и во второй, и в третий. Они, эти причины, неизменны, как неизменна и сама советская жизнь, как не меняешься и ты сам. Никогда не позволит тебе быть самим собой, а ты никогда не согласишься лгать или цемеять. Третьего же пути не было». Потому-то, освобождаясь каждый раз, я думал только об одном – как бы успеть побольше сделать, чтобы потом уже снова в тюрьме не мучиться по ночам, перебирая в памяти все упущенные возможности, чтобы не казниться, не терзаться, не стонать от злости за свою нерешительность. Эти вот бессонные терзания были в моей жизни самым мучительным, и от того Короткие промежутки моей свободы никак нельзя было назвать нормальной жизнью. Это была лихорадочная гонка, вечное ожидание ареста, вечные агенты КГБ, дышащие в затылок, и люди, люди, люди, которых не успеваешь даже разглядеть как следует. Если ты встретился с человеком один раз, и он тебя не продал, ты уже считаешь его хорошим знакомым. Если два близким другом, три закадычным приятелем, как будто ты с ним полжизни прожил, бок о бок. А встретив человека в первый раз, неизбежно смотришь на него, как на будущего свидетеля по твоему будущему делу. Неизбежно прикидываешь, на каком допросе он расколется, на первом или на втором. На каких его слабостях попытается играть КГБ. Робкий, значит, запугает. Самолюбивый Постарается унизить, любит детей, пригрозят забрать детей в интернат. И смотришь ему в глаза вопросительно, выдержит или не выдержит, когда припугнут сумасшедшим домом. Редко кто выдерживает. А потому «не отягощай память ближнего» излишней информации не ставь его перед необходимостью мучиться потом угрызениями совести. Ты прокаженный, ты не имеешь права на человеческую жизнь. Каждый, кто коснулся тебя, рискует заразиться, и если ты действительно любишь кого-то, избегай его, сторонись. Делай вид, что не узнал, не заметил, иначе завтра ему на голову обрушится вся мощь государства. И потому-то, втискивая 25 часов в сутки, растягивая неделю в месяц, ты должен сделать максимум возможного и даже невозможного, потому что завтра ты опять будешь в Лефортовской камере и долго потом ничего не сможешь сделать, может быть, никогда. Опять будешь по ночам перебирать в памяти все, что упустил, что мог сделать лучше и сильнее, будешь казнить себя за нерасторопность. Ведь сколько десятилетий люди ничего не могли сделать, даже плюнуть в морду тем, кто их убивал. И миллионы их сгинули, мечтая хоть чем-нибудь отплатить за свои мучения. А у тебя была возможность кричать на весь мир, были друзья, на которых можно было положиться, было время, что ты успел сделать. И миллионы мертвых глаз будут обжигать тебе душу укоризненными, вопрошающими взглядами. В Сибири мне рассказывали об одном способе охоты на медведя. Где-нибудь вблизи медвежьей тропы на сосне прячут приманку, обычно мясо с пухлинкой, а на ближайший толстый сук этой сосны привязывают здоровенную тяжелую колоду так, чтобы она заслоняла путь к приманке и притом свободно раскачиваалась на канате медведь чуя приманку лезет на ствол и встречает на пути колоду по своей медвежьей натуре он даже не пытается эту колоду обойти а отодвигает ее в сторону и лезет дальше колода качнувшись в сторону бьет медведя в бок мишка яица Толкает колоду сильнее, та, естественно, бьет его еще сильнее. Медведь еще сильнее, колода еще сильнее. Наконец колода бьет его с такой силой.